Знатные богатые женихи являлись в дом Дианы, но их нежные слова не достигали ее сердца. Она скучала и томилась, и тщетны были старания верной служанке Анарды беспечной болтовней рассеять госпожу. the city ah, cayendo cayendo ay, quietude Сеньора, что такое с вами? Вы недовольны чем? Ну, как в беседу вас тянуть? Какими нежными словами? Но можно мне два слова? Да. Те два сеньора, что сейчас ушли отсюда, любят вас. А вы жестоки, как всегда. Вы холодней, а на ксарет. Самой лукреции стыдливей. Быть надо к людям справедливей. Нельзя ли прекратить советы? Какой вам надо жених? Маркиз Рикардо, например. Чем не отличный кавалер? И чем он хуже остальных, чье имя пышное и великое? И благороднейший из дам. Далеко было бы не срам пойти за графа Федерико. А вы их гоните опять. И каждый горько без безутешен. Один дурак, другой помешивый. А ты обоим им подстать. Я потому их не люблю, что я люблю. И потому люблю, что сердцу моему надежды нет. Как? Я не сплю, вы любите? Ах, разве я не женщина? Скорее лед. Такой, что солнце луч замрет, едва задев его края. И вот все эти глыбы льда в сверканье холода и света У ног безродного. Кто это? Анарда, я еще горда. И долг перед собой я знаю, Кто он я скрою от тебя, Скажу лишь, что его любя Своё величие я пятнаю. Царицы древности любили Одна коня, одна быка, А прочих умолчу пока, Чтобы их не оскорбить в могиле, А то не зверь. Любовь к мужчине вас никогда не опорочит. Кто любит, может, если хочет, возненавидеть, И отныне мою любовь я истреблю. А сила будет? Будет сила. Пока хотела, я любила, а захочу и Но разлюблю. Айендо, айендо. Айедундес делюту in